Глава 5. Короче говоря, урок шарлота и мистером Джорданно оказался еще ужаснее чем в страшном сне. И все это было потому, что они пытались преподать не все и сразу, в то время как я, засунутая в вишнего вот цвета полосатый кринолин, который дико смотрелся с моей цветокартофельного пюре-блузкой от школьной униформы, боролась с танцевальными паминуэта, одновременно должна была запомнить, насколько и в чем различались политические воззрения Вигов и Торьев, как нужно держать веер и в чем состоит различие между понятиями высочества, светлость и сиятельство. Уже через час и 17 различных способов и видов открывания веера у меня дико разболелась голова, и я уже больше не знала, где лево, а где право. Моя попытка расслабить обстановку шуткой, нельзя ли сделать маленькую паузу, а то я уже просветилась, ни к чему хорошему не привело. — Это не смешно, — прогнусавил Джиордана. — Тупица! Старая трапезная была большим помещением на первом этаже с высокими окнами, выходящими во внутренний двор. В нем не было никакой мебели, кроме рояля и нескольких стоящих вдоль стен стульев. Ксимириус висел, как и часто до этого, вниз головой на люстре и аккуратно сложил свои крылья на спине.